Оро призывающий. Некромант города Москва. Часть четвертая. Культ. Глава первая. Интерлюдия. Тайная слежка. Дрон пролетел над неземным пейзажем. Технология невидимости была, увы, не идеальной, и два зеленых солнца бликовали в его гранях увеличивая шансы дрона быть замеченным. Магия слишком сильно повлияла на жизнь людей. Технологии, разумеется, не перестали развиваться, но сильно притормозили в скорости своего развития. Появилась техномагия – сплав двух могучих сил, изначальной и пришедшей извне. Магический или техномагический дрон, например, «Был бы невидим и неслышим на сто процентов, или хотя бы на девяносто девять. А потому, какой смысл в доработке чисто технической маскировки?» «Но смысл был...» «Он его не заметит?» Кирилл глядел на экран. «Не должен», — покачала головой Юля. «На любую магию среагировал бы точно». «Пусть дрон спрячется между деревьев». Посоветовал Малик. Если что, он подумает, это местная птица или вообще ветер. Вот только идиота из него делать не надо, покачал головой Антон. Он уже не раз доказывал, что это не так. Неопытный, да, но не идиот. Вся группа сидела у себя в офисе. Картинка с дрона была выведена на большой экран, чтобы видеть могли все и поэтому пятеро агентов наблюдали, как два десятка зомби с мечами и в форме искателей бьют трехметровых троллей с ветвистыми рогами и другую местную фауну. «Вопрос пока остается открытым. Зачем он это делает?» Алина сосредоточенно глядела на экран. «Врата открылись далеко за городом. Защитить людей? Точно нет». «Но тогда зачем?» «Он ведь и начинал с этого же», — пожал плечами Кирилл. «До того, как все завертелось». «Та можно было понять», — кивнула Алина своим собственным мыслям. «Там он лично делал это. Качался. Проходил тот путь, который проходит любой искатель. А что теперь?» Зомби на экране расправлялись с троллями играющие. несмотря на внушительные размеры монстров и ширину их бицепсов. Кажется, твари были не очень сильными. «Если рассуждать логически, — начала Юля, — то что, если каждый из поднятых им зомби отчасти он? То есть зомби дерутся, он качается?» «И что?» Ему внизу фронта работ мало. Алина покосилась на одну из вкладок, открытых в ноутбуке. Снизу сигнала пока нет. Скорее всего, там он не появлялся. Странный план — бросить помогать искателям, чтобы пойти убивать каких-то диких тварей в загородных вратах. Даже если он не собирался помогать нам, то он во всяком случае должен был притворяться... — согласился Малик. «Стоп!» — Кирилл чуть пристал. «Есть звук!» Все поглядели на него. Остальные четверо агентов не слышали сейчас ничего, кроме звуков битвы, рева гибнущих монстров и идиллического пения птичек на фоне. Но раз убийца говорил, что звук есть, значит, так оно и было. Пару секунд в кабинете группы БИС царила полная тишина. Кирилл прислушался, затем он щелкнул пальцами. «Нужно ближе. Он что-то говорит, но я не могу разобрать ниоткуда звук, ни что именно он говорит». «Ближе опасно. Может заметить». Юля щелкала клавишами. «Куда именно ты хочешь, чтобы он подобрался?» Звук откуда-то оттуда, из самой гущей битвы. Кирилл указал на троллей и зомби. «Может, зависнуть сверху? Или приземлиться на землю, пусть не двигается, замаскируется за упавшим телом?» «Идея», — согласилась Юля. «Попробуй приземлить его». Дрон медленно, стараясь не слишком шуметь переместился из-за веток на открытое пространство и, снизившись почти до уровня земли, буквально пополз вперед. Лавируя между ног зомби, он остановился, когда Кирилл сделал знак. «Достаточно!» — убийца махнул рукой. «Все уже слышно. Прислушайтесь сами!» И действительно, теперь слова долетали даже до ушей остальных искателей, которые не обладали столь острым слухом, как убийцы. Нудно. Долго. Раздавалось из пространства голосом со странным замогильным оттенком. Там бы хватило еще парочки монстров. А здесь я уже больше часа. И что? С них капают сущие копейки. Пауза. Откуда раздается звук? Напряглась Алина. «От зомби?» «Сейчас вычислим». Юля продолжила щелкать клавиатурой. В маленьком окошечке, пока что видимом только ей, открылось что-то вроде эквалайзера. Дрон медленно вращал уловителем в разные стороны, пытаясь отыскать точку наивысшего звучания. Антон оторвался от большого экрана и поглядел на монитор Юли. «Странно. Заметил он. «Такое ощущение, что...» «Да знаю я!» Вновь заговорил голос о вратах, и Антон оперативно заткнулся. «Прекрасно знаю и делаю все, что нужно, но никто не может запретить мне немного поворчать». И снова молчание. «Он как будто говорит с невидимым голосом», — заметил Малик. «Так вот...» — вновь заговорил Антон. «Ощущение такое, будто голос идет не от зомби, а из пустого пространства». «Кажется, так оно и есть», — подтвердила Юля. «Сейчас еще проверим, но...» «Невидимый голос», — Алина нервно барабанила пальцами по столешнице. «Помните нашу теорию о паразите?» Что, если паразит не уничтожил сознание изначального Олега Бурнова, а подселился к нему, командует им, контролирует его? Частично. «Если так, то больше похоже на симбиоз», — кивнул Кирилл. «Мне приходили в голову такие мысли. Он слишком разный. С одной стороны, неопытный паренек. Сколько ему там?» Только восемнадцать исполнилось. Вот он и ведёт себя, как зелёный пацан. Тупит, нервничает, проявляет эмоции. — А с другой стороны, — продолжила Алина, — вдруг берёт да выдаёт неплохие решения и нестандартные ходы. Все агенты переглянулись. «Неведомая хуйня, возвращение — Неведомая ёбаная хуйня выдал Антон. Она внутри него. «Слушай», — Кирилл покрутил пальцем, — «если звуки правда доносятся с пустого места, может нам поглядеть через всякие фильтры? Оно невидимо для обычной камеры, но...» «Дрону не хватит возможности для такого», — с сожалением произнесла Юля. «А идея хороша». «Идея, идея». Кирилл почесал затылки. «Да все просто. У нас найдется камера, способная на такое. Десяток разных фильтров, по очереди». «Найдется». «Ну вот, пригласим его куда-нибудь на переговоры и повесим эту камеру. Поглядим, что получится». Все кивнули. «Идея казалась здравой» а пока группе «Бис» оставалось лишь наблюдать за невидимкой и его ручными мертвецами через эту обычную камеру. «Да!» — неожиданно раздалось в динамиках. «Наконец-то! Получилось! Сто!» «Сто?» — тихо пробормотала Алина. «Сто чего?» Кирилл жестом призвал командира к тишине. Однако радостный возглас уже прервался. Зомби быстро добивали троллей, однако дальше не двигались. «Не вижу в этом смысла», — отозвался пустой воздух на реплику своего невидимого партнера. «Цель уже достигнута, можно идти обратно». «Дайте угадаю», — заметил Антон, — тихо, чтобы не заглушать звуки изврат. «Неведомая ебанная хуйня сейчас не слышим, а для нас предложила ему завершить зачистку этих врат до конца, а Бурнов не хочет». «Цель достигнута». Алина привычно терла виски. «Какой цели он тут достиг? Что за сто? Сто убитых великанов? Он тут челлендж выполнял, что ли?» «Больше похоже на уровень». Юля оторвалась от ноутбука. «Как в компьютерной игре?» «Или как у искателя», — заметил Кирилл. «Уровень у искателя определяется артефактами или автоматикой, а не на ходу посреди поля боя», — помотала головой Алина. «Нет, тут что-то другое. Вот только что». «Ладно», — раздалось тем временем с экрана. «Для протокола. Я не думаю, что это кто-нибудь заметит. Но если ты так хочешь, или если тебе так будет спокойнее...» Зомби встрепенулись и двинулись дальше. «Анализируем!» — вклинилась Алина. Что мог ответить ему паразит? «Почему добить монстров спокойнее?» «Ну, уж не из страха перед самими монстрами». Наугад пробормотал Малик. «По-моему, дело в нас». Антон пожал плечами. «Мы те, кто должны что-то заметить. Вы часто встречали недобитые врата? Знаете, как недокуренная сигарета, недопитое пиво?» Все задумались. «Думаю, Тоха прав», — кивнул Кирилл. «Это странно». Врата зачищены наполовину. Кто-то был там, начал, а потом ушел. Трупов людей тоже бы не было. — Вот именно! — кивнул Антон. — Поэтому неведомая ебаная и заволновалась. Она у нас, кажется, конспиролог и аккуратист. Думаю, не ошибусь, если скажу, что все хитрые планы принадлежат ей, а не настоящему Бурнову. «Вопрос», — Алина напряглась. «Вопрос, вопрос. Так, оно отключается? Паразит с Бурновым всегда или нет? Возможно, если какое-то время паразит проводит спячки, то в эти моменты Бурнов уязвим, и его можно брать». «Прямо сейчас он невидим и нематериален, и брать его получится с трудом» охладил ее пыл Кирилл. «А еще у него есть постоянно пополняемая армия зомби, умеющая телепортироваться», — добавил Антон. «И если мы совершим какую-нибудь глупость, то сможем пополнить ее ряды», — закончила Юля. «Ладно, вы правы. Брать его пока рано», Он более-менее поверил в наш шаткий союз во имя всеобщей безопасности. Алина покачала головой и облокотилась на спинку дивана. Если он вновь почувствует в нас врагов, то ударит в ответ. И война эта может закончиться не в нашу пользу. «Если что, я все еще могу разделаться с зомби за две минуты», — заметил Антон. «Мог. Вчера. Мы не знаем точно, что он их не улучшает. Не знаем точно, что он не поднимает монстров. Недавно мы вообще не знали, что он умеет творить некромантию. А вот теперь...» «Неизвестно еще, какие фокусы он пока держит в запасе», — согласился Кирилл. «Это опасный противник» и, наверное, самый непредсказуемый из тех, что у нас были. На экране зомби продолжали убивать троллей. Они делали это играющие быстро и легко. Врата явно должны были оказаться зачищены полностью через какой-нибудь час, или максимум полтора. Бурнов пока больше ничего не говорил, но Кирилл мог поклясться, что слышит в отдалении, Оттуда, где сейчас находились мертвецы, веселое посвистывание. «Ладно», — махнула рукой Алина, — «поглядим на его следующий шаг. Не завоюет же он Москву в самом деле». «А что, если попытается?» — пробормотала Юля.